Ничто не действует так сильно, как нарушение равновесия. Когда Гуинплен пришел в себя и открыл глаза, была уже ночь. Он сидел в кресле, в просторной комнате, где стены и потолок были обтянуты пурпурным бархатом, а пол услан мягким ковром. Рядом стоял без шляпы и в дорожном плаще человек с толстым животом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 То поднимавшиеся зигзагами кверху, то спускавшиеся вниз были ничем иным, как перилами лестниц, соединявших между собой террасы. Над двором выселось громадное здание замка, очертания которого расплывались в ночной мгле. Вверху, на усеянном звездами небе, резко выступал силуэт кровли. Видна была огромная крыша.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 Вся обстановка, прочная и массивная, носила на себе отпечаток несколько устаревшей, но величественной моды времени Иакова I. Точно так же, как ковер и обивка стен, все в этой комнате было из красного бархата. Полок, балдахин, покрывала кровати, занавеси, скатерти на столах, кресла, стулья.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 Из позолоченного серебра определить было трудно, они казались золотыми. И этот мрачно сверкающий щит сиял среди роскошного потолка, словно солнце в ночном небе. Выросший на воле и дорожащий своей свободой человек испытывает во дворце почти то же чувство беспокойства, что и в тюрьме. Столь пышное жилище